В конце концов, нечто перестает быть Богом благодаря тому, что оно познается, и всякое якобы понятие о Боге необходимо представляет собою на самом деле понятие об идоле. Религия есть и Практическая вера в нравственный миропорядок, вера в сверхчувственный мир, принадлежит, согласно нашей философии, числу непосредственных истин. Фихте таким образом кончает высшей идеей соединением свободы и необходимости Однако таким, которое непосредственно представляет собою непознанное соединение, лишь противоположность получает место в сознании. Это веруемое соединение он находит также в любви к Богу, как в е р у е м о е Чувствуемая – эта форма принадлежит области религиозности, а не философии. И в философии может быть интересно лишь познание этого вывода. У Фихта же все остается при совершенно неудовлетворительном внешнем сцеплении – в основании которого лежит не идея, ибо одна определенность необходима только потому, что есть другая, и так далее до бесконечности. Наука учения реалистична. Оно показывает, что сознание конечных существ никак не может быть объяснено, если не допустить некоторой независимо от них существующей, совершенно противоположной им силы, от которой они сами зависят по своему эмпирическому существованию. Но наука учения ничего другого и не утверждает, кроме того, что существует такая противоположная сила, которая конечными м и Существами только чувствуется, но не познается. Оно берется вывести из определяющей способности «я» все возможные определения этой силы или этого «не я». И должно, если оно есть наукоучение – действительно быть в состоянии вывести их. Но эта наука не трансцендентна, а трансцендентальна. Она, правда, объясняет всякое сознание из того, что существует, независимо от всякого сознания. Но она не забывает, что это независимое, в свою очередь, становится продуктом его собственной силы мышления. Есть, следовательно, нечто от «я» зависимое, поскольку оно должно существовать для этого «я». Все зависит со стороны своей идеальности от «я». Но... Со стороны своей реальности само «я» является зависимым. Это обстоятельство, необходимость для конечного духа, чтобы то, что существует лишь для него, было вне него, есть тот круг, который он может расширять до бесконечности, но из которого он не в состоянии выйти. Дальнейшим логическим определением объекта является то, что в субъекте и в объекте тождественно. Существенной связью является тот аспект, по которому объективное есть принадлежащее «я». В качестве мышления «я» определяет в себе объект, но ф и х т о в с к а я н а у к а у ч е н и я понимает борьбу «я» с объектами как все дальнейшую дальнейшую определяемость о б ъ е к т о м через «я» как субъекта сознания, без тождества спокойно развивающегося понятия. В-третьих, так как я таким образом фиксирована на одной стороне, то от него, как от этой крайней точки, исходит все поступательное движение содержания науки и дедукция фихтовской философии. Познание представляет собою по своему содержанию и по своей форме поступательное движение от одних определенностей к другим, которые не возвращаются в единство. Или, иначе говоря, есть поступательное движение через некоторый ряд конечных, не имеющих в себе абсолютного. недостает абсолютного рассмотрения, равно как и некоторого абсолютного содержания. Так, например, рассмотрение природы представляет собой рассмотрение ее как совокупности чисто конечных, исходящих от другого. Фихте, например, понимает, органическое тело следующим образом. Сознание нуждается в совершенно своеобразной сфере своей деятельности. Эта сфера положена некоторой первоначальной, необходимой деятельностью «я», в которой оно не знает себя свободным. Это некоторое созерцание, проведение линий, сфера деятельности становится благодаря этому некоторым протяженным в пространстве, как покоящееся, продолжающее существовать, и однако непрестанно м е н я ю щ е е с я эта сфера есть материя, которая в качестве Тело обладает множеством частей, называющимися членами, если их мыслят, находящимися в отношении друг к другу. Лицо не может себе приписывать тело, не полагая его находящимся под воздействием некоторого другого лица. Но столь же необходимо, чтобы я мог задерживать это воздействие. И внешняя материя положена так же, как противящаяся моему воздействию на нее, то есть как удерживающаяся упорная материя. Эти упорные материи должны далее быть отдельными, Различные лица не могут прилипать друг к другу, как одно тесто, ибо мое тело есть мое тело, а не тело другого. Оно, далее, должно также воздействовать, быть деятельным без того, чтобы я действовала через него». Лишь через воздействие некоторого другого я сам могу быть деятельным и выступаю как разумное существо, которое может быть уважаемо им. Но другой должен непосредственно трактовать меня как разумное существо». «Я должен быть для него разумным существом раньше, чем я был деятелен, то есть мой образ должен воздействовать одним лишь голым своим существованием в пространстве, хотя я не деятелен, то есть этот образ должен быть видимым».